с узкими усиками, в пиджаке цвета какао, в майке с надписью Colorado 2028, с тростью в белых узких брюках и больших лохматых кроссовках Хамелион из жевародящего пластика. "Под что кручинишься, Иванушка?" произнёс мужчина с лёгким американским акцентом. Молодой человек вздрогнул, отшатнулся, закрываясь рукой. "Чур! Чур! Не надобно бояться." Это есть аз. Мужчина подошёл ближе, коснулся тростью плеча молодого человека. Напугал, чёрт. Молодой человек пошарил рукой по груди, тяжело вздохнул. Аз не есть, чёрт, проговорил мужчина. Ты хуже, покосился на него молодой человек. Мужчина достал портсигар, открыл, протянул сидящему. Would you like a cigarette, my dear?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 стал бить кулаком по коленке сидящую рядом сценаристку. Таня, отрываясь от монитора, схватила кулак постановщика и поцеловала. По замершей съёмочной группе прошло одобрительное шевеление. Что с тобой, Иван? произнёс американец, убирая портсигар. А вот что, молодой человек решительно встал. Он оказался выше американца. Прекращаю наши встречи я, сурово произнёс Иван. Американец прищурился. В чём есть им причина? Причина в том, что больше не желаю на вас работать. Врочше закуковала кукушка. Оператор за камерой дёрнул головой, зашипел, сплюнул. Сценаристка в ужасе закрыла лицо. Постановщик скатился со стула, потряз кулаком, беззвучно крича губами. Ну что же за блядство? Съёмочная группа зашевелилась. Кукушка перестала куковать. Постановщик злобно закусив губу, поправил очки, опустился на стул, тяжело вздохнул, покачал головой. Сценаристка качала головой, зажимая себе рот. Оператор прошептал по слогам: "Придитель". Американец надел тёмные очки. "По что? Иль мы мало платим тебе? Деньги ваши больше не потребны мне. Видя тебя змею подколодную, не желаю боли. Зело много крови ты моей попил".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 «Не думаю я, Ванюша, что Зило обрадуется всему вашим приказе, Тайно!» Иван с ненавистью взглянул на американца. «А я сперва на себя донесу!» Американец замер. Голограмма исчезла. «Пойду сейчас же в тайный приказ и во всем покаюсь!» «Надеешься, что простят?» «Простят, не простят?» «Не мне судить!» «Но сеть вашу злокозненную разорву!» 곧 всем родине своей помогу. А воз и не прогневается на меня зло. Иван зашагал прочь. А за это то уж не прогневается. На поляне возникла другая голограмма. Комната в гостинице. Звучит визгливый американский джаз. Голый и совершенно пьяный Иван стоит, облокатившись на стол, уставленный иностранной едой и выпивкой. Держит в руках банку с надписью Нутелла.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 Сценаристка вздрогнула, но постановщик сжал её запястье, поднял палец, прошептал: "Так надо". Иван безумными глазами смотрел на голограмму. "И проси еду несёшь". Американец плотный подошёл к Ивану. Иван стоял отцепинев. Американец столкнул его. Иван бессильно упал в траву. Американец выключил голограмму, присел на корточках, погладил Ивана. Не дури, Ваня. Тебе назад пути нет. Достал портсигар, вынул из него сигарету, вставил в губы Ивана зажёг. Одной веревочкой с тобой повязанный, he unravels the rope to you. Tom must merit motion. Но ты же не хочешь умирать. Иван сел, впился глазами в землю. Американец закурил, подбросил на ладони перстень. Ты ещё молод.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 А бриллиант другой, Иванушка. Он сем каменем-камнем. Ибо подобен он не камню земному, но осколку ашаруя небесного, на землю упавшего. Вот, полюбуйся. Американец поднёс руку Ивану к его лицу. Иван жадно затянулся, скочил, пошёл. Камера бесшумно поехала за ним по монорельсу. Американец обнял Ивана за талию. Пошёл рядом. И вот ещё. Американец вынул из кармана кожаный кошелёк, подбросил на руки. 100 золотых. Иван резко остановился. Постановщик встал, в сильном волнении поправил очки, поднял сжатый кулак. 100 золотых, Ваня. Американец взял руку Ивана, вложил в неё кошелёк. Иван жадно затянулся, бросил сигарету, спросил хрипло: "Что вам нужно?" Американец внимательно смотрел на него сквозь тёмные очки. "Нам нужна, Ваня, тайная цефир, обеспечивающая доступ к внутренним переговорам ваших чужолых самолётов, несущих себе атомно-разрывные снаряды и совершающих свои обычные облёты северных границ государства вашего". Иван бессильно опустился на траву, покачал головой. "Нет. Всего я делать не стану". Американец тихо рассмеялся, положил руку на голову Ивана и произнёс зловеще, глядя на закат: "Ты сделаешь всё, что я проикажу". Возникла мучительная пауза. "Снята! Снята!" закричал постановщик и побежал к актёрам. "Снята, снята, снята!" Подбежав, он обнял их.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 Православные, трапезничать, крикнула она, приложив раструбом руки к рту. Всё, всё, всё! Заклопал в ладоши постановщик ивнул актёрам: "Айда в палатку". Они отошли от съёмочной площадки и вошли в зелёную палатку, растянутую на поляне в окружении берёз. Актёры уселись на стулья. Две гримёрши принялись их переодевать и разгримировывать.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 Задвинула под стол. Вынула из холодильника бутылку водки пшеничной, поставила на стол. Бородатых пускаючи, сунул голову в палатку оператора. Георгич, давай, протянул ему стаканчик постановщик. Все, кроме Гримёрш, разобрали стаканчики. За нас, произнёс, поправляя очки постановщик. Все выпили. Постановщик достал пачку "Попирос Россия", открыл. К папиросам потянулись руки.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 "А можно мне водки?" попросил американец, вытирая лицо мокрым бумажным полотенцем. Конечно, сценаристка налила ему водки. Остальным оператор налил виски. Гримёрша взяла пустой стаканчик американца из подвиски, понюхала, лизнула. Из него странный запах. Постановщик поднял стаканчик. "А вдоша за тебя". Выпили. Постановщик выдохнул и сразу затянулся по пироси.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 За вас выпили. Ох, чего-то я опьянел. За улыбался постановщик. Ты устал, Егорушка, обняла его сценаристка. Ступай в самоход, вдремни. Нет, облизал губы постановщик, поправил очки, задумался. Вот что, Георгич. Пошли-ка брат, всё-таки глянем. Пошли, развёл большими руками оператор. остановщик обнял его, и они вышли из палатки. Я тоже глянуть хочу, погасил папиросу Иван Ставая. А где ты, брат? Там и я, обчити, обчити, обчити карелые. Американец ловко и быстро похлопал себя по коленям. Они вышли. Вслед за ними вышли и Гремёрш. В палатке осталась только сценаристка, у которой попиросу и потягевые виски из стаканчика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 вдохнула, приложила узкую ладонь к арту. Кинула стаканчик на пол, наступила на него туфелькой. Токма победа. И размашисто вышла из палатки.